Глава 3. Сандры дома не было. Маркус позвонил квистуру, думая, что Сандра на дежурстве, но ему ответили, что она взяла отгул. Маркус был вне себя, он должен был ее найти, удостовериться, что с ней все в порядке. Ближе к полудню ему удалось связаться с Климентой. Через ту же самую голосовую почту друг сообщил ему, что монстр, судя по всему, этой ночью снова нанес удар Сабаудии. Мужчина, имя которого неизвестно, погиб. Женщине удалось убежать и поднять тревогу, но после она исчезла без следа. Чтобы обсудить произошедшее, они договорились встретиться в квартире эстафети в районе Прати. Маркус пришел первым и стал ждать. Он не знал, почему его так легко выпустили из полиции. В один прекрасный момент дверь камеры, где его заперли, отворилась и вошел комиссар Креспи с протоколами допросов. Дал бумаги Маркусу на подпись с рассеянным видом, как будто дело перестало его интересовать. Потом сообщил, что Маркус свободен и может идти, с условием, что его можно будет отыскать, если понадобится еще раз допросить. Маркусу, который указал фальшивый номер телефона и фальшивый адрес, вся процедура показалась несообразной, какой-то поспешной. Тем более, что он оказался свидетелем гибели комиссара Моро. Никакой патруль не сопроводил его домой по адресу, который он указал, чтобы удостовериться, что он в самом деле там проживает. Никто не порекомендовал обратиться к адвокату, Более того, ни одно должностное лицо не выслушало его версию событий. В начале пенитенциарии заподозрил ловушку. Потом решил, здесь что-то другое. Чья-то могучая рука. Явно не Клемента. Маркус уже устал от отговорок, от необходимости постоянно действовать с оглядкой, а особенно от того, что ему никогда не сообщают, в чем конкретно заключается смысл его миссии. Едва друг возник на пороге, как Маркус набросился на него. «Что ты от меня скрываешь?» «Ты о чем?» — пытался защититься тот. «Обо всей этой истории!» «Пожалуйста, успокойся. Давай вместе все обсудим. уверен, ты ошибаешься». «Они кончают жизнь самоубийством!» Маркус впал в неистовство. «Ты понимаешь, что я говорю. Последователи Кропа, те, кто защищает монстра, настолько полны решимости, настолько уверены в своей правоте, что жертвуют жизнью ради достижения цели. Я думал, что судмедэксперт, который выбросился из окна, или старик, сгоревший заживо во время пожара, который он сам устроил, «Просто побочные явления, не предусмотренные, но необходимые», — я говорил себе. «Их приперли к стенке, они избрали смерть, но нет! Они хотели умереть!» Это вид мученичества. «Как тебе могло прийти такое в голову?» — ужаснулся Климента. «Я видел, как это было!» — отвечал Маркус, вспоминая, как Ольга дала Фернандо пистолет, сообщив, что по решению Кроппа для него все кончено. «С самого начала у меня возникали сомнения. Речь монстра, записанная в исповедальни базилики святого Аполлинария. Ты, убеждая меня расследовать это дело, говоришь о серьезной угрозе, нависшей над Римом. Угрозе для кого?» «Сам знаешь». «Нет, я уже больше не знаю ничего». Складывается впечатление, будто с самого начала в мою задачу не входило остановить монстра. Климента, пытаясь уйти от разговора, направился в кухню. Я сварю кофе. Маркус удержал его, схватив за плечо. Человек с головой волка, вот ответ! Это секта, исповедующая некий культ, истинная миссия — остановить их. Климента посмотрел на руку, вцепившуюся в его плечо. Он был изумлен, разочарован. «Постарайся сдерживать себя!» Но у Маркуса не было такого намерения. «Тех, кто руководит мною, тех, кто три года передает мне указания через тебя и кого я ни разу не видел в лицо...» вовсе не интересует судьба юношей и девушек, которых уже убили или, возможно, скоро убьют. Им важно одно — противодействовать той религии зла, а меня они в очередной раз использовали. Точно то же было с делом монахини, убитой и расчлененной в садах Ватикана. Тогда перед ним возникла глухая стена — И Маркус этого не забыл. «Хик-эс-диаболус». Сестра, сказавшая это, наверное, была права. Дьявол проник в Ватикан, но случилось это гораздо раньше». «Происходит то же самое, что и тогда, когда я искал человека с серой сумкой. И ты, их сообщник, — бросил Маркус обвинение, — ты несправедлив». — В самом деле? Тогда докажи, что я ошибаюсь. Позволь поговорить с теми, кто отдает приказы. — Ты знаешь, что это невозможно. — Ну да, правда. Нам не пристало спрашивать, нам не пристало знать, нам пристало только повиноваться. Повторил он слова, которые не раз произносил Климента. — Но на этот раз я спрошу и добьюсь ответа. Он схватил за грудки человека, которого всегда считал другом, человека, который, когда он, потеряв память, валялся на больничной койке, вернул ему воспоминания и имя, человека, которому он всегда доверял, и прижал его к стене. Он сам удивился такому своему движению. Маркус не считал себя способным на это, но уже переступил черту и не смог остановиться». За все эти годы, штудируя человеческие грехи, собранные в архиве пенитенциариев, я научился распознавать зло, но усвоил также, что каждый из нас виновен, и для прощения недостаточно осознания вины. Рано или поздно придется платить по счетам, и я не хочу отвечать за чужие грехи. Кто они? Те, кто решает за меня. Кто эти прилаты, контролирующие мою жизнь? Где этот высший уровень? Я хочу знать. Прошу тебя, отпусти. Я вручил им свою жизнь. Я имею право. Прошу тебя, я не существую. Я смирился с тем, что не видим. Я отказался от всего. И теперь ты скажешь мне, кто? Я не знаю. Эти слова вырвались у Климента невольно, в них звучало отчаяние, но также и тоска. Маркус пристально вгляделся. Взгляд у друга был ясный, он говорил искренне. Это тягостное признание, это «я не знаю» невольно вырвавшееся в ответ на неистовые вопросы разверзло между ними бездну. Маркус мог ожидать чего угодно, даже того, что приказы для него передает папа собственной персоной, но только не этого. Распоряжение поступает ко мне на голосовую почту точно так, как я передаю их тебе. Всегда тот же голос. Но больше я ничего не знаю. Маркус смертельно бледный, отпустил его. — Как это возможно? Ты научил меня всему, что я знаю, открыл мне тайны ордена, помог постичь мою миссию. Я думал, у тебя большой опыт. Клименты сел за стол, обхватил голову руками. Я был сельским священником в Португалии, Однажды пришло письмо. На нем стояла печать Ватикана. Я обязан был выполнить все, что требовалось от меня. Внутри находились инструкции. Нужно найти человека, лежащего в больнице в Праге и потерявшего память, и передать ему два конверта. В одном – фальшивый паспорт и деньги, чтобы начать жизнь с нуля. Во втором – билет на поезд до Рима. Если он выберет второй, я получу дальнейшие указания. Каждый раз, когда ты учил меня чему-то новому, я сам только что это узнавал. Климента вздохнул. Я так и не понял, почему выбор пал на меня. Я не блещу особыми дарованиями, у меня нет никаких амбиций. Я не стремлюсь сделать карьеру. Я был счастлив в моем приходе, с моей паствой. Крестил, венчал, каждый день совершал литургию. И вот пришлось все бросить. Он поднял взгляд на Маркуса. Я скучаю по своей прежней жизни. Я тоже одинок. Пенитенциарий не мог поверить. Значит, все это время... Знаю. Тебе кажется, что тебя предали. Но я не мог уклониться. Повиноваться и молчать наш долг мы — служители церкви, священники. Маркус снял с шеи образок святого Михаила Архангела и швырнул его в Клименте. «Можешь сказать им, что я больше не стану слепо повиноваться?» Не стану никому служить, пусть поищут кого-нибудь другого. Климента был огорчен, но не сказал ни слова, просто нагнулся и подобрал образок. И смотрел вслед Маркусу, когда тот направился к двери, вышел и закрыл ее за собой.